Глава 34. Ярослав. Решительно беру Гольцман за руку, и на этот раз она свою не отдергивает. Понимаю, что нуждается в поддержке. Надеюсь, что именно в моей. Будь рядом Долин, она бы тоже так сделала? Бросаю на нее ревнивый взгляд. Сам придумал, сам себя раздраконил. Класс. В чужой помощи вообще не нуждаюсь. Несмотря на свои эмоции, понимаю, что это глупо. Не была бы она с Антоном. Кажется, Женя хочет быть именно со мной, по крайней мере сейчас. Бледная, заплаканная, сосредоточенно шмыгает носом, о чем то думает. Я притормаживаю и разворачиваю ее к себе. Не забочусь о том, что мы застыли посреди дороги. Застегиваю куртку, натягиваю ей на голову капюшон. Спрашиваю насмешливо. «Где шапка, Гольцман?» «Торопилась», — пожимает она плечами. Я наклоняюсь и целую ее. Она сначала подается вперед, а потом резко назад. Вертит головой, заливается краской. «Ярик, ну люди же!» Снова подтягиваю ее ближе к себе, положив руки на плечи. «А что такое? Ты стесняешься?» «Да мы же прямо на дороге!» Бормочет Женя и как будто в процессе сама теряет веру в свои слова. Улыбается мне не смело. «Нет, не стесняюсь. Не стесняюсь тебя. Мне просто в целом неловко. И я не люблю вот так мешать кому-то». Ничего не могу с собой поделать, ухмыляюсь самодовольно. Снова наклоняюсь и целую. На этот раз она не отталкивает, отвечает мне. С ума сойти, как мне нравятся ее нежные губы. Проходящая мимо толпа школьников гудит одобрительно. Выкрикивают какие-то дурацкие шутки, поощряют. Дураки малолетние. Женя прерывает наш поцелуй и снова вспыхивает. Вот, я же говорила. Упирается лбом мне в грудь. Я обнимаю ее обеими руками и смеюсь. Женя, ты такая милая. Раньше ты бы сказал, что я душная. бармочет неразборчиво. Я думал, мы с этим разобрались, я же извинился. Да, просто никак не привыкну. Она поднимает голову и смотрит на меня своими огромными глазами. Почему мы раньше столько ругались? Никак не могу вспомнить. Неожиданно спрашиваю вслух. Почему мы все время ругались? Гольцман смеется, прикрывая глаза. Потом снова бросает на меня какой-то пронизывающий взгляд. «А ты не помнишь?» «В смысле?» «Не помнишь, из-за чего первый раз сцепились?» Я задача нахмурюсь, а она улыбается почти торжествующе. Сама берет меня за руку и тянет вперед, Говорит, «Подумай, Шмелёв, может, что придет на ум». «Ты меня заинтриговала». «Ага, прикинь, заучка и такое умеет». Явно троллит меня, смотрит весело. Качаю головой и тоже не сдерживаю улыбки. «Не знал я раньше, что она может быть такой». Смешной, иногда дерзкий, проницательный, очень нежный, такой манящий, до одури красивый, желанный. Я, наверное, умом тронулся и понять не могу, когда это произошло. Куда мы идем? прерывает мое размышление Женя. Давай сначала к деду зайдем, Тит писал, что он волнуется. Давно не был дома? Давненько, уклончиво отвечаю я. До моего дома доходим пешком. Живем мы не так уж далеко, да и проветриться нам обоим не помешает. По большей части молчим, оба перевариваем какие-то свои мысли. Я думаю в основном о том, что хочу выдернуть Гольцман из того стерильного ада, в котором она живет. Как это сделать, я даже примерно не представляю, но точно знаю, что дома с матерью ей плохо. Что она тебе сказала? Вырывается у меня как будто против воли, когда мы уже почти подходим к моему дому. Немного не дотерпел. Яр, я бы не хотела говорить. Что-то обо мне? Вопрос эгоистичный, но мне необходимо знать. Боюсь, что Женя заупрямится, но она все же отвечает. О тебе в том числе, но ну, преимущественно обо мне. Черты ее лица делаются жесткими, зубы сжимаются, взгляд становится злым и болезненным. Тут, наверное, мне бы заткнуться, но я зачем-то снова открываю рот. Было что-то о том, что мы ночевали вместе? «Было и такое. Ярчестное слово», — Гольцман поджимает губы. Я не хочу об этом вспоминать. Потом, ладно?» «Ладно. На этот раз соглашаюсь легко, испытывая грызение совести за то, что надавил. И снова чувствую оголтелую безумную злость на эту женщину. В голове тысяча предположений, что она могла сказать моей Жене одно хуже другого. От удивления громко хмыкаю и качаю головой. «Моей Жене» присвоил, значит уже и сам от себя скрыл. Ты чего с подозрением интересуется она, когда заходим в лифт? Какой этаж? Десятый. Гольцман жмет кнопку и смотрит на меня. Воздух вокруг нас густеет. Кажется, напряжение между нами можно руками брать и по карманам распихивать. Двери закрываются и как будто тем самым обрезают поводки у моих демонов. Двигаюсь вперед, не отрывая взгляда от Жени. Она сглатывает, пятится, пока не упирается спиной в стенку лифта. «Ярик», — выдает сдавленным шепотом. Конец фразы я уже хватаю губами и нетерпеливо втягиваю в себя. Мое имя, произнесенное ее голосом, юркает мне в рот и тут же всасывается в кровь. Забываю, кто я такой и что тут делаю. Целую Женю и понимаю, что в эту секунду это мой единственный смысл жизни. Когда она резко отстраняется и подныривает под моей рукой, я теряюсь. Она стоит в коридоре, я все еще в лифте. Смотрю на нее мутным взглядом. Растеряно сую руки в карманы куртки и нащупываю электронную сигарету. Ого! Когда я в последний раз курил? Вчера? За то время, что мы были вместе, о никотине я даже не вспоминал. Более того, и мой организм тоже не подал ни единого знака. Ошарашенный я, наконец, тоже выхожу в коридор. Работает дурацкое обещание, которое я дал себе, кажется, «Вечность назад». Или я просто так сильно сфокусировался на Жене, что забыл обо всем. Хорошо ли это? Непослушной рукой достаю из кармана ключи и открываю общую дверь. А потом, как в тумане, и свою квартиру. «Припёрся, блудный попугай!» Ту же секунду кричит из комнаты дед. Где? я не один!» Слышу, как слишком бодро и поспешно он собирает себя с кресла и выплывает в коридор. Тяну за собой Женю, и она наконец переступает порог. Смотрит на деда испуганно. Закидываю руку ей на плечо, потом нахожу ладонью шею и коротко сжимаю. Даю понять, что я рядом. «Епрст!» — выдает дед скороговоркой, когда видит Гольцман. «Какая красивая!» Женя издает тихий смешок и говорит. «Здравствуйте, вы тоже очень привлекательны». «Все, Ярик, уходи!» — скрипит дед, облокачиваясь на трость. «Ты тут лишний!» Я фыркаю и скидываю ботинки. Мечтай. «Она моя, де?» Он смеется, и я поворачиваюсь к Жене. Как раз, чтобы поймать ее удивленный взгляд. Приподнимает брови и одними губами переспрашивает. «Моя?» Пожимаю плечами и самодовольно усмехаюсь. «А разве нет?»